Столичный гарнизон сразу взбурлил. «Долой, Милюкова!» «Кто кричит?» — вопрошал Гучков. «Сто двадцать тысяч негодяев, которые окопались в тылу столицы и боятся войны? Так отправьте их на фронт!» — рассудил Колчак. «Не можем, они взбунтуются. Лучше уж пусть кричат!» Гучков опять болел. И на частной его квартире решались судьбы войны. Здесь же собиралось для совещаний и все временное правительство, у постели Гучкова. Народ демонстрировал перед Мариинским дворцом пустым. Протесты сыпались в окна, за которыми их никто не выслушивал. Требование убрать Милюкова, как говорил тогда Ленин, было противоречивым, несознатным, ни к чему не способным привести. Но кризис уже определился, осложняя в стране обстановку и без того архисложнейшую и запутанную. — Александр Васильевич, — говорил Гучков, адмирал, — наше правительство чрезвычайно довольно вами. Отлично вы справились с черноморцами. Теперь мы желаем, чтобы вы взяли под свое начало и Балтийский флот. Вы уже имеете опыт общения с массами. «Я готов хоть сегодня поднять флаг в Гельсингфорсе», — сказал Колчак министру, — «но я не выдержу борьбы с большевиками. Я хрип от митингов Севастополя. Здесь я могу и зайти в крики, в успех не верю». Офицеры говорят, что надо ожидать рецидива резни. В спальню министра вошел контр-адмирал Кедров. Бывший командир Гангута и флигель-адъютант Михаил Александрович состоял теперь помощником по морделам при Гучкове. Прибыл комфлот Максимов с делами по Балтийскому флоту. — Море стало освобождаться от льда. — Прикажете допустить? — Нет! — вскрикнул Гучков. — С адмиралами, которые поддерживают демагогию ослепленных масс, я иметь дел не желаю. Кедров в смущении перетопнулся, развел руками. Что ему сказать? — Скажите, что министр отбыл. — Придумайте что-либо. Кедров умоляюще глянул на Колчака, но тот отвернулся. — Александр Иванович, неудобно. Выборный или назначенный адмирал, но флот-то открывает сейчас военную навигацию. Видеть Максимова не могу! — Заключил Гучков. Кедров вышел в прихожую, где с папками к докладу поджидал приема командующий славным Балтийским флотом. «Андрей Семенович, министр дома, но велел мне соврать, что его нету. Не осуди меня. Гучков не верит тебе». Максимов сердито запихивал свои папки в портфель. «Знаю». Мне вредят. Я перешел на сторону народа. Меня уважают матросы. Сейчас флот исходит в вопле долой министров-капиталистов. Я молчал. А завтра буду кричать это вместе с ними. После его ухода Кедров приник к двери спальни. Послушал. — Вам будет трудно, — говорил Гучков. Декларация прав солдата учит солдата, как быстрее развалить армию. Флот уже в брешах. Немцы лезут, мы задыхаемся. Я болею. Не хотите спихнуть Максимова? Мы сами его спихнем. Ладно, езжайте в Севастополь, и мы будем уверены, что хоть черноморцы сохранят флот». — Конечно, трудно, — соглашался Колчак. Кто-то опустил слух, будто я богатейший хлебный помещик. Босфор нужен для меня, чтобы я имел прямой вывоз зерна за границу. Пришлось мне взять два чемодана, которые я вывез из Либавы, и выйти с ними на митинг. Перед всем флотом я открыл чемоданы. откуда посыпались тряпки жены, игрушки сына, семейные фотоальбомы и прочая ерунда. — Вот, — сказал я Севастополю, — любой из вас имеет больше моего. Я дал им представление, как учениц зельли и пожар на время потушен. А что он сказал Радзянко при встрече? Он посоветовал мне обратиться к Плеханову, но я сомневаюсь. Стоит ли мне общаться с лидером второго интернационала? Вполне стоит. Георгий Валентинович — здравомыслящая единица. Сейчас он вернулся из Италии, где залечил свой туберкулез, и он примет вас, примет. Он очень недоволен большевизмом. Особенно его возмутили тезисы, которые выдвинул Ульянов Ленин. так, Плеханов?» — спросил Колчак. Было слышно, как скрипнул под ним стул, и Кедров отскочил от двери. Колчак вышел из спальни министра, сказал, «Миша, не дашь ли ты мне свой автомобиль?» «Бери, Саня», — ответил Кедров, — «желаю тебе удачи». Плеханов тоже болел. Так уж случилось, что Колчак все время встречался с людьми нездоровыми и сам чувствовал себя прескверно. На пустынной холодной даче, в царском селе, кутаясь в халат, Полиханов встретил Колчака. «Я счастлив видеть вас, мой доблестный адмирал. Знаете ли вы, какое историческое значение имеет ваша активность в борьбе за проливы?» Отказаться сейчас от Босфоры и Дарданел все равно, что жить с горлом, которое зажато вражескими руками. Садитесь. Что вас привело ко мне? Колчак объяснил против большевистской агитации флот нуждается в контрагитации, выводящей корабли из череды митингов в череду сражений за победу. Насильственным методом борьбы еще не пришло время. Пока требуется слово, переворачивающее в черепе мозги, и слово за вами, знаменитый маэстро, прославленный в политических деяниях. А я не политик, я послушаю, что вы скажете. — Увы, — сказал Плеханов, — я изжил самого себя. Приехал вот, говорю, Плеханов, а на меня глядят, как на покойника. — Иные же спрашивают, Плеханов? А какой это Плеханов? Меня забыли, я чужой. Сейчас другие имена, их знают, им верят. Чем же я могу помочь вам, если события управляют правительством, а не министры событиями? Говорят, опять протестация, опять стреляют. Кризис. Не успели обогреть гнездышко, как Птенцов уже разбрасывает буря. Масса стала требовать обновления кабинета в сторону левизны. Колчак убедился, что Плеханов действительно помочь флоту не сможет. В автомобиле Колчак долго думал, потом сказал шоферу «обратно на мойку». В столице уже вовсю трудился командующий столичным округом генерал Корнилов. Недавно он лично пришел арестовать царицу и этим доказал свою демократичность. А сейчас, по приказу Корнилова, выкатывали на площади пушки, чтобы расстреливать народ. Надо думать, что и в этом деле он останется демократом. Колчак проезжал мимо бунтующих толп, клаксон ревел, никого не пугая. В окна автомобиля заглядывали разные прохожие. — А это еще кто такой? — спрашивали. Вид адмиральских эполет был необычен. — Уже отвыкли. — Я адмирал Колчак, — говорил Колчак. — Пропустите меня. На Черном море погоны не сняты. У нас такого хамства не знают. У Гучкова собрались министры, явился генерал Корнилов. — Пушки готовы. Дайте только согласие, и я начну. Керенский возвышенно объяснил Корнилову. — Наша сила в моральном воздействии на массы. Применить вооруженную силу значит вступить на прежний путь насилия. Итог подвел Милюков. «Мы можем говорить и решать здесь что угодно, но закончится все тем, что наша корпорация очутится в крестах или в Петропавловской крепости». «Там мы, господа, запоем иные романсы». Керенский обещал Колчаку своих агитаторов. «Но и вы, адмирал, прилагайте посильные старания». Колчак смотрел всем прямо в глаза, как беркут на солнце не мигая. Древняя кровь Нагаев еще просвечивала в смуглоте адмиральских скул. За спиной Колчака чудилось хищничество батыя, слышались пения татарских стрел в давних сечах. Колчак по сравнению с этими болтунами был человеком действия. Ничто не дрогнуло в лице его энергичным и гладко выбритым, но в запавших глазах сквозило явное презрение к сладкоглаголющему Керенскому. Господа, призывал Гучков, прошу вас к моему столу. Стол был первогильдейский, сочные балыки и розовые ламтисемги. Грибки соленые и маринованные, аппетитно пузатил бочонок с икрой, под водку охотно ели министры селедку. Колчак выпил стопку рябиновки и, не закусив, ускользнул. С улиц кричали «Долой, Милюкова!» Милюков перетащил к себе на тарелку балтийского угря. А Иванович?» — спросил у Гучков. — Но вы-то, голубчик, понимаете, что без Босфора нам нельзя? — Нельзя нам без Босфора. — Я вас понимаю, Павел Николаевич, никак нельзя. — Тогда нам придется уйти из кабинета. Вот где Колчак? Колчак ушел по-английски, ни с кем не попрощавшись. Севастополь бурлил. Кадетские газеты сообщили, что Ленин, разложив флот Балтийский, собирается в Севастополь, дабы начать разложение флота Черноморского. Московская городская дума надеялась, что лозунги черноморцев спасут Россию от гибели. Буржуазия носилась с черноморцами, как списанными торбами. Отличившихся в боях награждали уже ни деньгами, ни крестами. Им вешали на грудь кулоны, бриллианты, сапфиры и яхонты. Колчак еще в поезде обдумал, как из Севастополя удобнее ломать шею Кронштадту. Для начала он выступил на митинге. Германия смотрит на русских, как на навоз для удобрения германских полей. Я читал трейчки, я знаю. Сентиментальности в политике не существует. Милюков был прав, когда подтвердил верность своим договорам. Если немцы победят, Россия будет расплачиваться не только унижением. Хлебом, салом, спиртом, золотом. Гинденбург вернет нашу страну в первобытное состояние Московии, когда вокруг Москвы ютилось несколько городов. Так уже было. Балтийцы- негодяи продались немцам за деньги, а вы, бравые черноморцы, должны делом заставить балтийцев воевать. Он был зорок. И он присматривался. Флаг офицеры брали нужных людей на заметку. Скоро Колчак составил громадную в триста человек делегацию от Черноморского флота, и матросы-ораторы поехали по всем фронтам, разнося боевой клич к переходу в наступление. Адмиралу особо понравился студент Федя Баткин. Он его приласкал. «Вам бы жить в Древней Греции». В Афинах юноша, но у нас тоже завелись Афины, я говорю о Кронштадте. Не рискнете? Я же не матрос. Меня кронштадтские освищут. Зачисляю вас в Черноморский флот матросом. Федор Баткин, матрос. Поехал на Балтику, ближе к Афинам. Момент для погромной агитации был удобный. Ленина как раз стали открыто обвинять в том, что он тайный германский шпион. Делегацию черноморцев встретил сам Керенский. — Вылечите от безумия Балтийский флот, — истошно призывал он колчаковцев, — и родина никогда уже вас не забудет. Керенский верил в магическую силу словосочетаний, брошенных на взрыт, ворущую и приседающую в истеричности толпу. Ему казалось, что на словах только и держится вся революция, и отними у нее слова, революция распадется, как дом бабы Яги, из-под которого выдернули куриные ножки. Керенский расщедрился, агентам Колчака выдали 25 миллионов рублей. «Каждому по Георгию красуйтесь на здоровье!» Их пламенно целовал плачущий Радзянко. «Ваши лозунги — это святые слезы поруганные отчизны!» В цирке Ченезелли была устроена проба голосов. Для затравки на арену выпустили послов Франции и Англии, Палеолога и Бьюкенена. Говорил Керенский с истерикой, Брешко-Брешковская с плачем, Министр-социалист Вандервельда с тигриными воплями, Алексинский с клеветой на Ленина, матросы толкнули Баткина. — Федька, твоя очередь, прыгай! Баткин черной пантерой выскочил на арену. Экзальтированный, худущий, крикливый, хитрый... Вот именно таких ораторов и просил Колчак у Плеханова. Баткин заговорил. Один матрос-большевик с крейсера «Диана» вспоминал позже о Баткине. Надо отдать ему должное. Говорил он здорово. Оратор был хоть куда. Выдержат ли балтийцы этот натиск? Не пойдет ли балтийский флот на поводу у Колчака? Неизвестно. Но черноморские делегаты осмелились задеть имя Ленина, и это решило их судьбу. Гельсингфорс. Волна речей нахлынула на базу линейных сил и разбилась, откатившись назад, вся в черных помойных брызгах. Ревель. Лавина клеветы опрокинулась на минно-крейсерскую базу, разлилась над причалами и улицами, мутно вскипая и пузырясь, и отошла с шипением обессиленная. Кронштадт. Ну, тут просто, — кричали Баткину, — где ты Георгия отхватил? Пройдись-ка по трапу. По трапу, Баткин. Спускался задом, а не лицом к крутизне, как делают все моряки. Он был фальшив насквозь и погубил себя окончательно, когда благородный морской гальюн назвал уборный. черноморцем колчаковцам в Кронштадте кричали в лицо, «А тебе все мало? Или больше других Босфору с Дарданеллами захотелось?» Моги им по блату устроить и в бумажку завернем. Кончилась агитация потасовкой на кулаках. Резолюция Балтфлота. Обратиться к матросам Черноморского флота с просьбой расследовать действия своей делегации и те пути, по которым она идет в своей агитации. Колчак потерпел от большевиков свое первое поражение. Павел Дыбенко рассуждал в эти дни. — А теперь мы отправим свою делегацию на Черное море. Матрос с матросом всегда столкуются. Самое же главное — Колчака надо разрушить. Ох и хитер, адмирал! Голыми руками... Печку горящую по флотам таскает и даже не обжегся ни разу. Россию трясло, било и мотало, как корабль, работающий машинами в раздрай. Левая машина вперед, правая машина назад.